Глава 9. Будьте банком, а не банкиром. Я сосредоточил внимание на части быть, формулы быть, делать и иметь. потому что без правильной умственной подготовки и позиции вы не сможете подготовиться к большим экономическим изменениям, которые встают перед нами сегодня. Быть кем-то, обладающим навыками и умственной установкой представителя правой стороны квадранта. Значит, быть готовым ухватиться за благоприятные возможности, которые порождают эти изменения, и приготовиться делать то, что будет показателем того, чтобы иметь финансовый успех. Я вспоминаю один телефонный звонок моего богатого папы осенью 1986 года. Ты сейчас на рынке недвижимости или на рынке акций, спросил он. Не там, не там, ответил я. Всё, что у меня есть, вложено в создание моего бизнеса. Хорошо, сказал он. Держись подальше от всех рынков. Продолжай создавать свой бизнес. Вот-вот произойдут какие-то большие перемены. В тот год Конгресс США утвердил акт по налоговым реформам 1986 года. Через 43 дня Конгресс прикрыл многие лазейки, которыми люди пользовались, чтобы скрывать свои доходы. Для тех, кто пользовался пассивными потерями от их доходной собственности, такими как налоговые скидки, неожиданно оказалось, что потери у них по-прежнему есть, а налоговые скидки правительство отняло. По всей Америке началась усиленная спекуляция недвижимостью. Цены на неё начали падать, в некоторых случаях до 70%. Неожиданно собственность стала стоить намного меньше, чем общая сумма по закладной. Паника смела весь рынок недвижимости. Банки, сбережения и суды начала лихорадить, и многие потерпели крах. Люди не могли получить в банках свои деньги. А вслед за тем, в октябре 1987 года Уолл-стрит постигло банкротство. Мир вступил в финансовый кризис. По сути, акт по налоговым реформам 1986 года прикрыл многие налоговые лазейки, от которых зависели люди, находившиеся на левой стороне квадранта и имевшие высокие прибыли. Представители R и S Многие из них сделали инвестиции в собственность типа недвижимого имущества или в ограниченное партнёрство для того, чтобы использовать эти расходы для получения возмещения в квадрантах R и или S. И в то время, как банкротство и спад оказали большое влияние на людей на правой стороне квадранта, в секторах B и I Многие из привычных механизмов, направленных на то, чтобы избежать выплаты налогов, остались по-прежнему в действии. В течение этого периода представители квадранта R выучили новые слова. Э этими словами были массовое сокращение. Они быстро поняли, что когда объявляют о закрытии предприятий или приостановке производства, Доливая цена пакета акций компании, сделавшей эти публичные объявления, имеют тенденцию идти вверх. Как ни грустно, большинство людей не поняли, почему это происходило. Было много представителей S, которые, чтобы выжить в условиях спада, отреагировали сокращением бизнеса, процента по страхованию, равно как и сокращением потерь в операциях с недвижимостью и на фондовой бирже. В результате всего этого я понял, что люди, которые изначально сосредоточили всё своё внимание на левой стороне квадранта, понесли ущерб и больше всех пострадали в финансовом отношении. перераспределение богатств. В то время, как на левой стороне квадранта люди страдали от случившегося, многие из тех, кто действовал на стороне Б и И, e, становились ещё богаче благодаря правительству, которое забрало деньги у одних людей и отдало их другим. Путём изменения законодательства о налогах для людей, которые покупали недвижимость просто чтобы потратить деньги, Были прикрыты все налоговые лазейки, которыми они пользовались при инвестировании. Среди них было много высокооплачиваемых служащих или людей, работающих самостоятельно по своей профессии, таких как врачи, адвокаты, бухгалтеры и владельцы мелкого бизнеса. До наступления этого периода у них было столько облагаемого налогами дохода, что их консультанты советовали им покупать недвижимость, чтобы потерять деньги, а затем с помощью каких-нибудь дополнительных средств сделать инвестиции в рынок акций. Когда правительство прикрыло эту лазейку своим актом по налоговым реформам, началось одно из самых крупных перераспределений богатства. По моему мнению, большая часть его была отнята у представителей секторов R и S квадранта и передана представителям секторов B и I в соотношении 1 к 1. Когда организации, занимавшиеся сбережениями и судами, потерпели крах, миллиарды долларов на депозитах оказались в рискованном положении. Деньги нужно было выплатить обратно. Поэтому Кому предназначалось выплачивать те миллиарды долларов, которые были потеряны в качестве сбережений или лишения права выкупа по закладным на недвижимость? Ну, конечно же, налогоплательщикам. Тем самым людям, которые и так уже достаточно пострадали. И налогоплательщики вынуждены были погасить многомиллиардный вексель этого акта по налоговым реформам. Кое-кто из вас, возможно, помнит правительственное агентство под названием Resolution Trust Corporation, известное всем как РТС. РТС было агентством, ответственным за проведение лишений права выкупа по закладной после банкротства недвижимости и передачу этих закладных людям, которые знали, как с ними обращаться. Для меня и многих моих друзей это было всё равно что благословение с финансовых небес. Деньги, если вы помните, мы видим умом, а не глазами. В этот период времени эмоции были накалены, а зрение затуманено. Люди видели то, что их научили видеть. С людьми, находящимися на левой стороне квадранта, случились три вещи. Первая. Повсюду была паника. Когда эмоции накалены, финансовая смекалка часто исчезает. Поскольку люди были так озабочены проблемами относительно своей работы, падением цен на их собственность, крушением рынка акций и общим спадом деловой активности, они не смогли увидеть огромных благоприятных возможностей, которые были прямо у них под носом. Их эмоциональное мышление сделало их слепыми. Вместо того, чтобы двигаться вперёд и подходить к делу осторожно, большинство из них залезли в свои норы и притаились там. Вторая. Им не хватало технологических навыков, необходимых на правой стороне квадранта. Так же как врач должен иметь технические навыки, которые он развивал во время учёбы в высшем учебном заведении, а потом в процессе работы врачом, Кто-нибудь в квадранте «Б» и «И» e должен также обладать высокоспециализированными техническими навыками, включающими финансовую грамотность, то есть знание терминологии, того, как реструктуризировать долг, как строить спрос и предложение, с кем иметь дела на рынке, как нарастить капитал и прочие, приобретаемые в процессе учения навыки. Когда РТС объявила? Мы продаём сейф для хранения в банке ценностей, и в нём собственность на сумму 20 миллионов долларов, и вы можете получить его сегодня за 4 миллиона. У большинства людей на левой стороне квадранта не было ни малейшего понятия относительно того, как добыть 4 миллиона, чтобы купить этот подарок, упавший с финансовых небес, или хотя бы узнать, как отличить хорошие сделки от плохих. Третья. Им не хватало кассовой машинки. Большинство людей в этот период вынуждены были работать ещё усерднее просто чтобы выжить. Процветая в квадранте Б, мой бизнес мог расшириться при самом незначительном физическом усилии с моей стороны. К 1990 году мой бизнес вырос и набрал темп. В течение этого времени он так расширился, что у меня уже было 11 офисов в разных странах мира. И чем больше он расширялся, тем меньше мне приходилось работать и тем больше поступало денег. Сама же система и люди в этой системе работали изо всех сил. Имея дополнительные деньги и свободное время, мы с женой могли проводить много времени в поисках сделок. и таких сделок было много. Это были лучшие времена. Это были худшие времена. Есть пословица, которая гласит: важно не то, что случается в жизни человека, а то значение, которое он придаёт случившемуся. Период с 1986 по 96 год Был для одних людей самым тяжёлым временем в их жизни, для других же это было лучшее время. Когда богатый папа позвонил мне в 1986 году, и мы поговорили о делах, я понял, какую фантастическую возможность предоставляют мне эти экономические перемены. Даже несмотря на то, что в то время у меня было не так уж много наличных денег, Я смог создать активы, используя свои навыки как представителей квадрантов B и I. E. Далее в этой главе я пишу более подробно, каким образом я создал активы, которые помогли мне стать финансово свободным. Одной из разгадок приуспевающей и счастливой жизни является способность проявлять достаточную гибкость, чтобы правильно реагировать на любые изменения, которые возникают на вашем пути. способность реагировать и делать что-то полезное из ничего. К сожалению, большинство людей оказались неподготовленными к тому, чтобы справиться с внезапными экономическими изменениями, которые уже произошли и продолжают происходить. Есть только одна вещь, которая является благословением для людей. Они по своей сути оптимисты и обладают способностью забывать Спустя приблизительно 10-12 лет они забудут о том, что случилось, и тогда произойдут очередные изменения. История повторяется. Сегодня люди уже более-менее забыли о бакте по налоговым реформам 1986 года. Представители квадрантов R и S работают усерднее, чем когда-либо прежде. Почему? потому что у них были отняты налоговые лазейки а поскольку они работают ещё усерднее чтобы вернуть то что потеряли экономика идёт в гору их доходы увеличиваются и их консультант по налогам опять начал нашёптывать им те же старые слова здравого смысла пойдите и купите более просторный дом проценты по вашей задолженности это ваша самая лучшая налоговая льгота А кроме того, ваш дом является активом и будет вашим самым крупным капиталовложением. Итак, они выискивают незначительные помесячные выплаты, и их засасывает в ещё более глубокую трясину задолженности. Рынок жилищного строительства быстро растёт. Люди имеют больше свободных денег, а процентные ставки стоят на низком уровне. Люди покупают большие дома, Настроение у них эйфорическое, и они вливают деньги в рынок акций, потому что хотят быстро разбогатеть. Кроме того, они понимают, что должны сделать инвестиции в пенсионный фонд. Опять-таки, по моему мнению, вот-вот произойдёт новое великое перераспределение богатства. Может быть, это случится не в этом году, но обязательно случится. только это произойдёт совсем не так, как уже было. Будет что-то иное. Вот почему мой богатый папа заставлял меня читать книги по истории и экономике. Экономика изменяется, история повторяется. Она просто облекается в другой ряд обстоятельств. Деньги продолжают перетекать с левой стороны квадранта на правую сторону. Так происходит всегда. Многие люди сидят глубоко в долгах, тем не менее, они вливают деньги в самый огромный рынок акций в мировой истории. Люди, находящиеся на правой стороне квадранта, будут продавать акции по самым высоким ценам как раз тогда, когда самые осторожные люди с левой стороны квадранта преодолеют свой страх и придут на рынок. Произойдёт что-то невероятное. Рынок рухнет. А когда уляжется пыль, инвесторы опять будут там. Они будут снова покупать то, что только что продали. И мы опять будем наблюдать очередное великое перемещение богатства с левой стороны квадранта на правую сторону. На это уйдёт по меньшей мере ещё 12 лет. На залечивание эмоциональных ран тех, кто потерял деньги, но раны будут залечены как раз к тому времени, когда начнётся очередной пик на рынке. Примерно в это время люди начнут цитировать Йоги Верра, известнейшего бейсболиста из команды Нью-Йорк Янкис. Всё это я уже видел. А это не тайный сговор. Я часто слышу, как люди, особенно те, которые находятся на левой стороне квадранта, говорят, что это своего рода всемирный тайный заговор. организованный совместно несколькими сверхбогатыми семейными кланами, которые контролируют банки. Такие теории относительно тайного заговора банков ходили в народе годами. Тайный ли это заговор? Мог ли быть такой заговор? Всё возможно. Я знаю, что есть очень влиятельные семейные кланы, которые контролируют огромные денежные суммы. Но контролирует ли Одна какая-то группа людей весь мир. Я так не думаю. Я смотрю на это иначе. Вот одна группа людей на одной стороне квадранта с одной умственной установкой, и вот другая группа людей на другой стороне квадранта с другой умственной установкой. Все они играют в одну большую денежную игру, но каждый сектор играет, придерживаясь своей точки зрения и своего набора правил. Существенная проблема заключается в том, что люди, находящиеся на левой стороне квадранта, не способны увидеть, что делают люди, находящиеся на правой стороне. Но люди на правой стороне знают, что делают люди на левой стороне.